ф ё д о р и Батович Разаков, Ирина Алферова, любимая женщина красавца Абдулова. Серия неповторимая. Издательство Алгоритм, Москва, 2016 год. Аннотация. Ира Алферова глубоко славянский тип, и французская легкость ей не свойствена. н утверждал режиссер Георгий Юнгвальд Хилькеевич, не желавший снимать актрису в роли Констанции в трех мушкетерах. Но для многих поколений советских зрителей красавица актриса так и осталась трогательной, милой и беззащитной Констанцией, хотя на ее долю выпали гораздо более глубокие и сложные роли и в кино, и в жизни. Сложно сказать, какая из них была основной, самой важной: роль матери? Роль возлюбленный или роль актрисы, известной нам по фильмам «Хождение по мукам», «Причтвие у в с любви», Тасу п о л н о м о ч е н заявить и другие, или н к о м о в с к и м спектаклям. Она любила и была любима, ей хватило удивительного женского таланта и истинно славянской щедрости, чтобы принять в семью и воспитать троих приемных детей, двоих детей последнего мужа Анастасию и Сергея и Александра. сына своей сестры Татьяны, умершей в 1997, а вечная фраза с любимыми не расставайтесь осталась в наших сердцах благодаря одноименной мелодраме, в которой главную мужскую роль сыграл самый красивый актер страны Абдулов, а главную женскую роль его супруга Ирина Алферова.